не кончаемся в пространстве, как и во времени. Есть что-то, что, начинаясь в этой точке «я», уходит постепенно в бесконечность. Мы продолжаемся, как длится звук и свет, великой трепетной волною, волна к волне и новая волна. Душа, как звук и свет, но волны духа, Стократ неуловимый и бесплотний. и только на какое-то мгновение сгущается вот в этот плотный ком, так как будто он, что должен развернуться и, источая тонкий аромат, проникнуть вдаль и ввысь, и внутрь куда-то. О нет, мы не кончаемся в пространстве, как и во времени. Само пространство и время это только переход в еще непредставимое куда-то, которое звучит, как никуда. Ничто, что временно и постижимо туда не входит, но ведь мы идем, идем, и, начинаясь в этой точке «Я», уходим постепенно в бесконечность. «Я» исчезает, как исчезла точка на линии, на плоскости в пространстве, которое растет из этой точки, Так как росток из семени. Я семя. Мы семена неведомо чего. Кто нас забросил в этот непонятный мир, точно в землю тёмную и ждёт грядущих всходов? Кто ты незнакомый, но более родной, чем вся земля? Кто ты непостижимый и любимый до да помрачения разума, до да более немыслимой, до да муки на кресте? Кто ты, неотделимый от меня, как собственное сердце? Кто же ты? Что значит слово «Бог»? Лишь только знак того, что больше и дальше нас. Но через нас проходит, включает нас в себя, и весь наш смысл хранит в себе. Само же слово есть только знак, не более того. Не дай нам Бог вдруг спутать знак со смыслом. Мы тогда лишимся смысла, и Бога умолим и не зайдем до нас самих. Зачем же мы не сводим? тем, что не желаем восходить. Да, восходить, всходить из этой точки и становиться целостным простором. О, как же нас пугает тот простор, который нам обещан тот простор, к которому мы призваны, который и есть сам Бог. Пространство бытия – пространство духа, таинственная связь всего со всем и каждого отдельного со всецелым, та непомерность, бесконечность наша, которая клокочет там в груди непостижимым валом ликования, смывающим в единый миг всю боль. Нет Бога, если нету погружения в простор и выхода из самого себя. Нет Бога, если семя не взошло, не вырвалось из плотности земной, туда, где все – одна волна и ветер. Ой, это океанская волна, огромное пространство небосвода и запах жизни, хлынувший мне в грудь. Так почему мы так дрожим тогда над этим жарким маленьким комочком? над этим тесным узелком всех связей, над этой крупинкой бытия. Вот так дрожим, как будто если вдруг ее не станет, в тот же самый миг все небо распадется на куски, которые бессмысленно повиснут. И каждая морщинка на щеке твоей любимой – это нож по сердцу и тайная мольба по времени. Вся жизнь моя сейчас в морщинке этой. По времени. И эти слезы, слезы, пускай они текут. Слеза есть волна того немого океана, в который Бог мне повелел войти. И я вхожу, а почва из-под ног уходит. Я больше не надеюсь и не верю. Надежда, вера перед мукой этой — ничто. И я вхожу в ничто, и я кричу, зачем меня оставил. И мне одно молчание в ответ. Один не мой великий океан. О, океан, принесший мне тебя. О, океан, пришедший за тобой. О, эта океанская волна. Она сейчас в груди моей бушует. Она любовь, любовь, любовь моя. Люблю тебя и этот океан. Тебя и даль, тебя и бесконечность. Лишь на мгновение ставшую тобой, чтобы позвать внезримое куда-то. Иду. Иду, иду на этот зов. Любовь моя размыла все пределы. Передо мною только океан, огромное пространство небосвода и запах жизни, хлынувший мне в грудь. Внезапным веером раскрывшиеся скалы со всех сторон, со всех небес вокруг, тысячекрылый, всеобъявший дух, и я стою перед своим началом. Начало мира и его итог. Внутрь в сердце возвратились все потери. И можно сердцем собственным измерить, как мир велик, как совершенен Бог. Еще ступень над каменной ступенью, еще одна, и больше ничего. Вдруг выпасть из того круга вращения, которому название естество. Вначале дух, и лишь потом причина, судьбы и смерть. Луч в горах потух, зайдя мне в грудь. Остановите лавину, ползущей вниз тяжелой вязкой клины. Способен только дух. Вначале дух. А мне порою смутно снится, что эту плоть где-то ух гнездится. Душа сама свела, как птица, гнездо, и задремала в нём. Да, задремала и забыла, как с нервом нерв и жилу жила и сплетала, тихо ворожила, устраивая хрупкий дом. О, сколько жара, сколько света понадобилось ей на это. Как был стремительно крут её полёт. Какая сила скучалась в ней, и вот забыла, что значит дух тысячекрылый и медленный духовный труд. Когда бы мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальности его взгляда? то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сходил с лица. Когда в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы бы совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов вот-вот сейчас, но нам до откровения не достает последнего мгновения, и громоздится череда веков. Я знаю это суживание глаз И взгляд направленный к осени зримой Не на себя, а внутрь себя Не мимо вещей, а сквозь земные вещи Внутрь нас В дыхании мира, втягивании в свод Я знаю это застывание, лёд, невозмутимость Полнота покоя Снаружи смерть всецелая, а там, внутри Как в небо чистое, пустое Все жизни входят внутрь к нам. Вот он звучит, Тишайший в мире рог, Беззвучный гром, что мира не нарушив, Вдруг отзывает это всех дорог, И тела вон выманивает душу. Когда сейк гром и сейрог тебя настиг, Он протрубил, готовься к предстоянию. Сейчас наступит вожделенный миг, века обетованного свидания. Сейчас, сейчас, все глубже внутрь, в упор, и собран дух, Азъсьм, И вот тогда-то выходишь ты в торжественный простор, в великую расправленность закат и тянутся объятия зари, и в этом нескончаемом полете единый возглас Господи, бери, о убыль мира, истонченье плоти. И он тебя воистину берет, тот, кто насущный воздуха и хлеба, и длится нисхождение высот, земле на грудь, приникнувшее небо. И после полной близости, такой поразительно мгновенной и Приходит тот прозрачнейший покой, который люди называют ночью. Хрустайный час он бережно принес желанный отдых. В тишине высокой рожат крупинки благодарных слез, Непролитых из замершего ока. Звезды глядят из немыслимой дали. Звезды в такую пустыню позвали. Но если глаз не мигающий пьет этот прозрачный серебряный лед, прямо в сердца, словно в теплые гнезда, с неба светят одинокие звезды. Такая даль меж всеми нами. Такая даль, которую слова перелететь не могут. Как крыльями не машут, как не рвутся, все та же даль маячит впереди. Кричать зачем, куда, кому? А может быть, когда-то Вселенная вот так же разбежалась на тысячи, на мириады звезд, и каждая повисла одиноко не в силах дотянуться до другой, и превратилась вечность в безрикое безмерное пространство и время, не имущееся конца. Как будто кто-то вдруг выворотил вечность наизнанку, вовне себя. Кричать, но разве звезды кричат друг другу? Нет, они тихи, и дело их светиться сквозь молчание и тайное единство возвещать. Какой любовью мир творится, тварь божья, как ни назови трава, деревья, звери, птица, мы все родимся из любви. Как точно к цвету цвет подобран, так как моя душа к твоей, как терпеливо, как подробно сплетается узор ветви, как бы трепещущая фраза из слов таинственных, и вот Минуя мысли, минуя разум, От сердца к сердцу весть идет. Все та же, в мире все не ново, Но вечно предстает глазам вся та же красота, как слово, Как знак любви, невидный нам. И кто сумеет хоть однажды Постичь всю эту красоту, Тот чувствует, что вздох наш каждый, И каждый волос на счету. И появляется свобода с которой всякий труд не труд, с которой шествуют по водам и на распятие идут. И в пустоте уже не пусто, и воскресенье плоти приходит как шестое чувство, как продолжение тех пяти. И если есть еще тревога, она о том, как бы во сне и в мыслях не обидеть Бога, предавшегося в руки мне. Мох зеленый, едник редкий, Запах вои, спи душа, Спи душа, раскинув ветки, тихо травами шурша, плеск крыла тропинка в неболь, неподвижная река, Спи душа, расправив небо, раскидавшее облака, спи, запутав листьев своды, Наклонив стволы к ручью. всякий крик, как камень в воду, Канет в тишину твою. Но когда-нибудь на зовы Вдруг придет ответ со дна. Спи, душа, и диким словом Тяжелеет тишина. Ничего не делаю, Так вот и живу, Облаками белыми, Урывшись в синеву. Ничего не помню я, так вот и расту, Соснами огромными, мерю высоту. Знаю, все воротится, как весной листы, И о чем заботится, если в сердце ты, И о чем тревожится, раз листва, Мысли сами сложатся, о нужные слова. Все узлы распущены, шум в уме умок, Не мешать грядущему, вот и весь мой долг. Благодать неспослана, только и следи, хорошо ли Господу у тебя в груди. Стихи Они родятся из земли, души мои, Из этих неподвижных пластов, где Бог хозяин, Бог созиждет. А я в пыли. А я нема, безропотно темна, как чернозёма поднятая груда. Покорно принимаю семена, не спрашивая для чего, откуда. Какой порыв, какой реки поток занёс его? Он вечен или мгновенен. Но каждый всход мой, каждый мой росток и для меня таинственно священен. Я знаю лишь зачатие благодать и тяжесть возревания событий. И что еще я вам могу сказать? Бессильное мое не растопчите. Покорной Богу быть покорные этой бездонности, вызывающей ко мне, покорные звуку и покорные свету, покорной светоносной тишине, любви покорной. Миг зачатия. Вот так склонялась Богоматерь. Мой Боже, Бог мой, из моих берез, дождя, травы и звона дальней птицы, В меня вошел и из меня пророс. Нельзя иначе Богу появиться здесь, на земле, есть место лишь одно внутри меня, и в радости и в муке вот это сердце выносить должно тебя и вынинчить вот эти руки. Мой Бог, мой Сын, и Твоя и Твоя, и Мать. О Господи! Сумею ли так много зачать, родить и вырастив отдать тебя во тьму, что Бог вернулся к Богу? Ты мне не должен ничего. Ведь ты — смысл сердца моего. Ты есть, так значит, одаил меня сверх меры и сверх сил. И если я живу любя, то мучаюсь не из-за тебя, а за тебя. Как может мать страдания за ребенка взять? Так я — стена твоя щит, ведь ты внутри меня укрыт. И кто промал это вине? Тебя противоставив мне, и кто ответчик, кто истец? Есть два лица, нет двух сердец. Судиться с Богом выходил лишь тот, кто Бога не любил. Нужна ли я ли сам? Нужна ли я, великой неизбывной этой жизни? Нужна ли я тебе, мой молчаливый, высокий, уводящий в и вдаль, возлюбленный? Ему не нужен никто, ничто. Воистину свободным ни в ком нет нужды. Но лишь он один и волен всех отпускать на волю, всем дарить свободу. А любить умеет лишь свободный, только тот, кому ни в ком нет нужды. Я не нужна тебе, ты проживешь и без меня. Но может быть весь смысл твой только в том, чтоб я была на свете. И что же есть вся глубина лесная, и запах, запах, и издох твой изливаемый у меня, как не любовь? Любовь, любовь. Какая любовь? Ты сама есть любовь, и ждёшь, чтоб я сама любовью стала. Но что же, что же кроме любви ещё осталось от меня? О лес, мой лес. Запутанность весна, Извевы троп и веток и корней. У леса и души один хозяин, Но только лес покорнее и мудрее. Не спрашивай тихие растения, И ты, душа, не спрашивай, замри, Чтоб услыхать неслышные движения, Чтоб распознать течение внутри, Сосне и в травах. И во всем, что рядом. Ты ищешь путь, Известные все пути Покорным соснам. И одно лишь надо Прислушаться, Чтоб с ними Влад идти. Ой, эта твердость, Эта примизна стволов великих. Но еще дороже Душе одна склоненная сосна, Почти повисше, Уколом в сердце. Кто же? Кто поддержал тебя, сестра сосна, сестра земля, сестра луна? Есть линии, диктующие нам, как надо жить, и тайные законы, Я узнаю по веткам и стволам, Прослеживаю по корням и кронам. И в час, когда тяжелый узел дни Уже обвился возле корловины, Я погружаюсь в лабиринт ветвей, Распутывая судьбы и причины. С терпением незыблемой сосны И с чуткостью трепещущей березы Я расплетаю жалобы и сны, Разматываясь страхи и угрозы. И вот уже последняя черта расправлена на заводе зеркальной. И остается только высота и чистота того, что изначально. И душу мне обволокнёт шуршащий дождь. И, крылья и свесив, душа, остановив полёт, Притивший птицу и нырнёт В гнездо ещё неслышных песен, И будет ждать, чего же ждать, Да вот, наверное, того же, чего и травы, Кто поможет им прорасти. Вот так и мать, носящая ребенка в чреве, ждет неподвижно. Что в напеве грядущим выльется? Бог есть, нет ничего, но что-то есть. Царство Его не от мира сего. Сила его не от мира сего. Здесь ему воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь задыхание едкая каль. Здесь он не царь. Кто же он? Путь, уводящий отсюда. Не чудотворец, Высшее чудо. Выход в мою и твою высоту. Насквозь пробитый прибитый к кресту. Тот, кто безропотно вынести смог, тяжесть земли — наш неведомый Бог. Назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. «Видишь, вот я, вижу, вот ты». Хора ангелов — это небесная тишь, это шелесты думы Господней. Ты со мной говоришь, ты со мной говоришь, вот и все, что я слышу сегодня. Как же мне передать речь мою твою из незнания растущие знания? Чем я чую тебя, чем тебя узнаю? Ликованием, одним ликованием. Недвижный ель, Спокоен отвесный. О, тайное величие ноля! Что значит «твердь» и почему «небесный» ее зовут? Эти разве не земля тверда? А где-то древние платаны И море, как затихшая осанно. И вдруг вся гладь оконного стекла предстала мне зияющей раной. Земля на вылет ранена была и истекала небом, и на нет сошло величие камня и металла. В окошке был такой недвижный свет, что сердце вдруг во очи увидало ту твердь, которая пересекла поток, остановила мысли мельтешения, и внутренние высшие движения коснулась лпа, как волны моря, ног. Так наступает царство духа, последний свет хранит вода, твердыня стало легче пуха, а нежность как гора тверда. В ней есть такое средоточие, такой густеющий настой, что можно увидать воочию, почти пощупать дух святой. Открылись внутренние двери, там на последней глубине Я верю, Господи, я верю. Ты дашь мне все, что нужно мне. Помедли с наступлением мрака, побудь еще, еще зари. Если надо Исаака тебе, то, Господи, бери. Вот Исаак мой немелый, вот он глядит едва душа. Мое измученное тело, моя продрогшая душа. есть центр духовный, есть точка покоя, стянувшая внутрь все пространство морское, все шии, все дали, все небо, все скалы, все то, что прошло и еще не бывало, все то, что в глубинах во тьме копошится до самой последней незримой частицы, есть точка покоя, где сердце сумело увидеть вселенную новой и целой. Есть точка покоя, как точка кипения, как смерть, за которой грядет воскресенье. Над миром, размытым гигантской волною, есть новая твердь и пространство иное. Есть мир, восстающий за тайную гранью, где люди создатели, а не создания. Ты ушла, а я слежу еще, как качнулись в небе ветки сосен, и шуршащим золотым плащом мягко землю покрывает осень. Ты уже за страшной чертой, ну а я с разжатыми руками сквозь узор березы золотой в пустоте слежу за облаками. И какой-то странный разговор. Могут звезды, смолкшие, послушать, В час, когда мерцающий костер Воедино собирает душу. О, душа жившая моя, Ты уже невидимо иная, Бот и с кем-то повстречалась я, Только с кем сама еще не знаю. По и всех морей ночная кладь, Всех лесов шуршания и дремота, Мне верят недвижимо молчать, и глядеть в незнаемое что-то. Неужели оборвалась связь? Нет моста, утерянное братство. Ты ушла, меня не дождалась, ну а я должна тебя дождаться.